Глава 31. Маша. Как все-таки хорошо, что Стас появился в моей жизни. И какая я была дура, когда отказывалась давать ему шанс из-за Манапова. Как же хорошо иногда просто выговориться кому-нибудь излить свои раздражения и страхи. Маме не пожалуешься, потому что она сразу начнет нервничать. Таня всегда выслушает, но иногда мне стыдно вываливать на нее свои проблемы. Когда я сбегала в Стамбул, беременная, она как никто меня поддерживала. Надо и ей отдохнуть. А мужская поддержка – это другое. Тем более от того, кто не понаслышке знаком с Артуром и его семьей. Сегодня Стас подтвердил, что мои опасения относительно контакта Феди с Манаповым отнюдь не беспочвены. Он тоже считает, что, да им волю, они попытаются диктовать свои условия относительно его общения и воспитания. Я так разволновалась, что Стас, глядя на мои трясущиеся руки, уговорил поехать в ресторан и выпить там вина. После бокала мне стало немного легче. Стас много говорил на отвлечённые темы, шутил и постепенно мне удалось расслабиться и даже посмеяться. Зря я не относилась к нему серьёзно. Таня правильно говорит. Пора мне состояться не только в карьере и материнстве, но и как женщине. Сынок, ты сегодня посидишь с няней? Я поворачиваюсь к Феде, сидящего на полу в окружении своих любимых вертолётиков. У мамы сегодня назначена встреча. Федя окидывает меня своим не годам взрослым взглядом и уточняет. «С Артуром?» «Почему сразу с Артуром?» – улыбаюсь я. «Ты накрасовалась!» – заявляет он. Накрасовалась на его языке, это накрасилась и нарядилась, то есть выгляжу лучше, чем обычно. Просто мы сегодня со Стасом идем в кино. Он позвонил в обеденный перерыв и пригласил, а я согласилась. «Нет, сынок, не с Артуром!» «Не жди меня, ладно? Ложись спать. Няня прочтёт тебе сказку». Несколько секунд подумав, Федя изрекает. «Если ты не с Артуром, то он может ко мне приехать. Я готова зажмуриться от расстройства. Мне не по себе, что Федя так запросто готов заменить меня своим отцом, которого знает всего-то месяц. Я так его люблю, и мне страшно, что в один день я его потеряю». В голову лезут дурацкие мысли. «Я представляю суд за опеку над сыном». И что на вопрос судьи, с кем он хочет жить, Федя вдруг выбирает не меня. От таких фантазий кожа покрывается ознобом и поднимается тошнота. Я быстро опускаюсь на колени перед Федей и крепко-крепко его обнимаю. «Я тебя очень люблю, не забывай об этом никогда. А ты меня любишь?» Сын тыкается личиком мне в плечо и кивает. Я глажу его густые, вьющиеся, как у Артура, волосы и нюхаю его, как одержимое. Что я могу с собой поделать? Он моя жизнь. Когда я перекидываю через плечо сумку, раздается телефонный звонок. При взгляде на экран я напрягаюсь. Это номер Артура. В последнее время наше общение становится все хуже и хуже. Он никак не может простить мне, что я не отпустила Федю в Грецию. Да, Артур. Здравствуй, Маша. Твердо и по-деловому звучит его голос. Ты где сейчас? Пока дома. Уклончиво отвечаю я, уставившись в зеркало. Хорошо, я сейчас заеду. Я стискиваю зубы в негодовании. Вот опять. Ставит меня перед фактом. Что значит заедешь? Хочу обсудить два момента. Во-первых, юристы подготовили бумаги о моем отцовстве. Я хочу, чтобы Федя носил мою фамилию. И во-вторых, мне нужно знать, когда мой сын узнает, что я ему не посторонний. Не Артур, не дядя Артур, а его законный отец. Уже много времени прошло, но с момента нашего последнего разговора ничего не изменилось. И сегодня не изменится. Холодно отвечаю я, обнимая себя руками. Поговорить у нас не получится, потому что я уезжаю. Куда? Требовательно спрашивает Артур. Вообще я не обязана отчитываться тебе о своем досуге, но если тебе так интересно, у меня свидание. На том конце провода повисает пауза. «Ты не отпустила сына со мной в Грецию, но с легкостью запираешь его дома с няней, чтобы устраивать свою личную жизнь?» Металлическим тоном чеканит Артур. «Не выдержав, я взрываюсь. Отпустить его в другую страну с человеком, которого мой сын знает всего месяц? Такое позволит только очень плохая мать. Что ты знаешь о нем? Сумеешь успокоить, если посреди ночи ему приснится плохой сон, и он начнет плакать? Знаешь, на что у него аллергия? Ты ничего этого не знаешь. Я его воспитывала все это время. Я одна. Я бы и рад был все это узнать. Но ты сбежала с моим сыном в другую страну и прятала его там от меня два с лишним года. С плохо сдерживаемым гневом цедит монапов И лишь благодаря идиотской статье не продолжила это делать. Если бы не наше с тобой прошлое и не общий ребенок. Он делает паузу и тяжело дышит. Я старался быть лояльным к твоим постоянным попыткам указать мне мое место. Клянусь, я очень старался. Но тебе, похоже, нравится спекулировать монополией на нашего ребенка. Кто я для тебя, Маша? Сотрудник, которому ты можешь говорить, что делать? Так я тебе напомню, кто я. Завтра мы встретимся и обсудим бюрократические моменты, а также решим, как лучше представить меня Феде. Если ты откажешься, то я буду решать этот вопрос по-другому. Я заберу у тебя 50% опеки над сыном. И можешь не сомневаться, что суд решит мою пользу. Меня трясёт. Это то, чего я боялась. Что Артур покажет своё истинное лицо и ткнёт в меня своей властью. «Ты просто омерзителен!» Выкрикиваю я, но в трубке уже раздаются гудки.